Глава 9. Шаг. Один маленький шаг, и мы уже были на арене. Босс стоял к нам лицом, он ждал нас, смотрел на нас и усмехался. Он думал, что он уже победил, что он повелитель всего мира, раз смог заманить нас в свою ловушку. Но нет, сегодня ведем в танце мы. Внимание! Временные всемирные испытания. Количество участников: 2. Время до окончания испытания: 15 минут. Штраф за провал: смерть. Возможность возродиться в случае смерти: нет. Награда: возможность основать новый аванпост, повышение безопасности маршрута. Строки текста промелькнули перед глазами в одно мгновение. Я даже как-то не ожидал того, что они выскочат. Просто думал обычная битва с боссом. Вот только она была ни хрена не Элеонора тоже зависла Улыбка с ее лица исчезла. Вернулась холодность, отчужденность. Ей тоже это было не по нраву. Но куда деваться? Теперь или мы эту тварь, или нас эта тварь. Время у нас было. Враг на нас первый не нападал. Он ждал, пока мы сами рванем в его объятия. Значит, заготовлены ловушки. Надо только их увидеть. Надо только их почувствовать. А еще его глаза. Они светились зеленым, как у того демона, которого я прикончил, несколькими минутами ранее. Не так ярко, нет, но светились, и это бесило больше всего. «Что?» — внезапно начал говорить он всеми своими тремя пастями. «Мелкие сухокожие решили, что могут тягаться с вождём Коварламом. Вождь Коварлам вас раздавит, он вас пережуёт, сожрет, как мух. А всех вождей в вашем племени учили говорить от третьего лица» улыбнулся я черканув пальцем по лезвию красного клинка или это только ты такой особенный был у своих родителей он что-то гаркнул тявкнул, квакнул а потом прыгнул в мою сторону на одно мгновение он своей тушей заградил свет огромного золотого пламени на один короткий миг он создал мне условия для того чтобы уйти из-под его наверняка смертельной атаки и я тут же нырнул в тень которую он на меня отбросил элеонора метнулась в сторону тут же начала кидаться огненными шарами и ледяными шипами иногда миксую их твари тут же попёрли со всех сторон на нас но они уж не были такими сильными главную стражу мы порешали демона их тренера уничтожили оставался только этот последний урод приземлившись туша тут же напоролась на мгновенно выставленный полуторный меч ровно пяткой как этот вождь взревел просто песня сразу вспомнился случай когда я ногой на гвоздь наступил вот сейчас у него примерно то же самое только я еще и клинок прокрутил Бедняга! Сдохни! Выскочил я окончательно из тени, нанося удар катаны ему ровно в одну из пасти на брюхе. Реакции этому уроду было не занимать. Он успел в последний момент ударить меня рукой, отбросить в сторону, но все же рану я ему тоже нанес. Три пальца улетели в свободный полет, который он тут же и сожрал. Рефлекс, или он так хочет себе их восстановить? Приземление, кувырок. Небо сменилось землей и наоборот несколько раз. Вскочил на ноги, тряхнул головой. Тут же принял атаку одного из подручных вождя на катану. Рубящий удар по животу, виск, вопль, кровища. Тварь упала на колени, пинок, удар, минус голова, готов. Тут же рывок в сторону. Босс этой арены, вождь этого долбаного племени, решил насесть на меня. Это радует. Пока этот мамонтенок отвлекается на меня, Элеонора спокойно выкашивает подкрепление противника. А ведь немало врагов прется, весьма немало. Замечаю боковым зрением, что иной раз десяток особей спрыгивает со стен этой арены. Отскок. Огромная дубина пролетела у меня перед лицом. Капюшон слетел с головы, рога показались. Тварь застыла, испугалась. А я улыбнулся, оскалился. Я же потомок демонов. А он, тварь такая, решил под них прогнуться. Так пускай поймет, что потомки иной раз лучше, чем предки. Скачок вперед, снова в тени. Нырнул, пропустил удар над собой. Монстр потерялся, начал крутиться, бить по своим же. Я выскочил, нанес несколько ударов в спину, благо он так хорошо повернулся. Тот снова взвыл, попытался зацепить меня своей лапищей, но я оказался быстрее. Тень движется со скоростью света, ведь тень обратная сторона света. И снова рывок, снова удар. Одна пасть твари взорвалась кровавыми брызгами. Мне тут же в голову прилетел камень. Не отследил откуда. Все поплыло, кровь застелила правый глаз. Хреново. Голова начала трещать. Злость стала брать еще больше. «Убью!» Рывок в сторону ближайшего уродца. Босс накинулся на Элеонору. Она отдала знак, чтобы я занялся окружающими. Один удар, одна смерть. Таково было сейчас мое кредо. Если медлить, то можно лишиться жизни. Очередная шея, очередной удар, очередная голова полетела в свой первый и последний полет. Тени сгущались. Несмотря на то, что золотое пламя полыхало прямо над нашими головами, теней становилось все больше и больше но и запасы моей энергии начинали заканчиваться. Я был уверен, что причина появления теней во мне. Я ими манипулировал, только не понимал как. Пока не понимал как. Нырнул в тень, выпрыгнул, пронесся над тремя противниками, два взмаха горящей катаной, пять новых трупов. Противник падал как подкошенный. Он не мог нам ничего противопоставить, вообще ничего. А мы все больше и больше распалялись, все больше и больше впадали в неистовство. «Тень!» — крикнула Элеонора. Вот только ее тон мне не понравился. Она висела, на волосах. А эта огромная тварь держала ее за черные волосы. Снова мир теней принял меня. Снова я летел сквозь всех, стремясь к врагу. Мелочь не важна. Важен только босс. Важен только этот чертов вождь, который хочет размазать голову Фрост по стенке арены. гра выскочил я, нанеся удар обоими клинками, отсекая запястье твари. Тот взревел. Девушка рухнула, её обдала кровью. На ее лице можно было прочитать всю гамму ненависти ко мне и к возникшей ситуации, но зато она цела, и она может отомстить тому, кто вообще виноват во всем этом. И она начала это делать тут же. Выставив левую руку вперед, она выпустила огненную струю из перчатки. Сплошной поток пламени ударил в морду этого уродца, что решил стать повелителем, чтобы его мира. Он взревел, попытался уйти, но тут же клинок Фрост окутал лед, и она вонзила его противнику в ногу, приковав. «Прикрой», — холодно сказала она, поднимаясь на ноги. Я тут же нырнул ей за спину. Твари опасались к нам приближаться, но чем их становилось больше, тем этой опаски становилось меньше. Но их прыть резко снижалась, когда я делал взмах катаной, и чье-то тело разлеталось на две ровные, но чаще не очень части. Элеонора. Она же начала буквально испепелять этого урода. Сначала она направила струю ему в одну пасть на брюхе, пока та не покрылась хрустящей корочкой. Потом повторила то же самое со второй, не забывая приковывать конечности ледяными шипами к земле. А потом снова вдавила потоком пламени в харю этого монстра. Пока эльфийка извращалась с боссом, который уже ничего не мог ей противопоставить, я все больше и больше погружался в пучину битвы. Десятки тварей кидались на меня. Магия закончилась, даже склянка была использована. Но я не подпускал к напарнице никого. Прикрывать — значит прикрывать. Значит стоять до последнего, пока дело не будет сделано. Долго еще! Рявкнул я на нее, когда пропустил очередной удар коряги по хребту, из-за чего в очередной раз попробовал на вкус местной сырой земли. «Почти», — все так же холодно сказала она, подняв обе руки вверх. Пространство начало наполнять холод. Она начала сливать все свои остатки магии на это последнее заклинание. Спустя уже несколько секунд меня начало трясти, хотя до этого не ощущал ее заклинаний. Твари вообще скрючивались. Они хладнокровные, им холод был вообще противопоказан. Зато их так стало удобно рубить. Скочив на ноги, я сделал несколько взмахов своей катаной, пока не обнаружил, что рана на руке замерзает моментально. Только провела, а крови нет. Она даже не успевала вытекать из раны, чтобы смочить клинок моей катаны. Но и противник уже упал, умер. Но босс еще дёргался, все еще пытался что-то сделать. И я понял, что... «Куда?» — спросила она у меня, когда я рванул с места в карьер. Я отмахнулся, времени не было. Оставалась минута, и я это четко осознавал. Битва пролетела в один миг, в один кровавый угар. Нужно было срочно исправлять ситуацию. А это можно было сделать только одним способом. Если эссенцию больше собрать невозможно, значит, ее нужно уничтожить. Толчок. Тепло золотого пламени снова начало гонять кровь. Катана загорелась. Взмах. Огненный кровавый серп сорвался, направился в самое сердце этого пламени. А потом еще, еще, еще и еще. От каждого удара реальность словно содрогалась. Что-то меня внутри протестовало против такого вульгарного способа обращения с эссенцией, но я знал, что она осквернена. В ней были нотки зеленой демонической отравы. То же, что была в глазах вождя, что была в глазах того демона. Это уже не эссенция душ. Это демоническая золотая эссенция, которая должна была извратить эту местность, изменить ее и всех обитателей, создать плацдарм для войск демонов, но не сегодня. Гра! Нанес я финальный удар, после чего огромный золотой сгусток взорвался, впечатав меня в землю. Жгло все тело. И нет, одновременно странно. Раны образовывались от демонического влияния, а чистая, еще неизмененная эссенция тут же залечивала мое тело. Я стонал, орал, хватался за голову. Тысячи голосов раздирали ее. Кто-то обвинял меня в том, что я уничтожил их, кто-то благодарил, что спас. Были и человеческие голоса. Они умоляли выдернуть их из пламени. Но я не мог. Они уже стали их частью. И при этом пламя — это свет. А я — тень, которая растворяется в полдень. Как и все мои поступки. — А ну! — Удар! — Не смей! — Удар! Что-то в груди хрустнуло. — Подыхать! — Резко вскочил я, попытавшись хватануть ртом воздух. А после зашёлся кашлем. В глазах было темно, либо я просто ни хрена не видел. Но несколько раз моргнув, понял, что это просто так темно было ночью. Остатки пламени заканчивали свою игру то тут, то там. Вокруг не было ни души. Противник мертв. Угроза устранена. Но мы не выполнили еще одну миссию. Или выполнили? Нашлась пропажа! Повернулся я к Леоноре лицом, после чего она кивнула и махнула рукой в сторону дома. Я поднялся на ноги, еле-еле. Стоять было сложно, склянок не было. Монолита тоже, чтобы восстановить их и выпить. Пришлось идти так, похрамывая, шатаясь, но идти. Впереди был единственный каменный дом. Дом мертвого вождя, скелет которого лежал у края арены. Костей у него осталось мало, Элеонора постаралась. Да и трупов, в общем-то, было великое множество. Вот только меня смущало то, что задание не засчитывалось. Хотя как я узнаю о выполненном задании? если его статус можно посмотреть только на Стелли. «Вот наши пропавшие», — спокойно сказала принцесса Холода, показав своим снова обычным клинком на решетке. Три десятка тел, точнее уже скелетов. Из них высосали все, что можно было. Именно они стали той основой, благодаря которой зажгли то огромное пламя. Они стали жертвой больного на голову урода, который захотел повлиять на мир, изменить его, но так, как ему этого хотелось. Он сдох, но он вернется, и снова встретят смерть от моего клинка. «Тут не все!» Еще раз пробежался взглядом я по телам. Еще несколько тел, как минимум, отсутствуют. А значит, наше задание до конца не выполнено. «Тогда пошли искать?» пожала она плечами. «Все равно нам никакой награды не дали за то, что мы этого босса победили. Только забранную эссенцию вернули». «Кое-что нам это дало», — улыбнулся я. «Но надо зачистить местность до самого конца, как мне кажется. Тут не все так просто». «Только после этого задание будет выполнено в полном объеме. «В каком смысле?» — нахмурилась она. «Аванпост, Эля!» — схватил я ее за плечи. «Аванпост! Расширение территории! Мы можем еще больше безопасных земель сделать, но нам надо найти остальных, а еще желательно, монолит». «Он за деревней!» — сбила она мои руки со своих плеч. «Если ты не забыл, конечно». Сунув руки по привычке к нужным, я испугался. Клинков не было на месте. Но потом, когда я снова выскочил на улицу, увидел оба меча. Они лежали там, где лежал недавно я, чуть-чуть каждый в сторонке. Что логично, ведь я упал, и руки мои разлетелись в стороны. Подобрав их, я убрал их в ножны быстро достать, если что смогу, Научился. особенно катану, который тут могу провести по пальцу или ладони, чтобы удар был особенно сильным. Дождался напарницу, которая все же что-то нашла. Осмотрелся, нахмурился и двинулся вперед. Деревня полностью сгорела, живых существ не осталось, либо они так мастерски скрывались от наших глаз, что мы их не видели. Хотя система нам явно дает понять, что мы никчемные, что нам еще расти и расти. 50-й уровень начало. После него должны открыться новые возможности, новые грани наших тел, наших способностей. По пути все же встретилась одна маленькая группка врагов, но они не стали нападать на нас они испуганно посмотрели в нашу сторону и скрылись в огромном болоте. «Я запахи, мне кажется, перестал ощущать», шмыгнул я пару раз носом. «Просто привык», спокойно, как прежде сказала она, а потом перевела взгляд к небесам. «Светает». «Рассветает», — улыбнулся я, — «значит, живы». Добравшись до домика, уселись перед монолитом. Всё тело болело. Вообще все. А еще у меня сгорели брови. То-то было неуютно этому месту. Холодно было как-то а тут такое. А вот у Элеоноры с лицом все хорошо, все цело. То-то она сидит и так смотрит на меня. «Зелье выпей», — напомнила она мне, на что я кивнул. Достав из бездонной сумки склянку, я откупорил ее и залил себе в желудок содержимое. Тут же все тело начало чесаться, особенно лицо. Но это чувство быстро прошло, а его заменило наслаждение, даже легкое блаженство. «Я был жив». Не знаю, почему, но осознание этого факта именно сейчас очень сильно радует. «Как думаешь?» — внезапно спросила у меня она. «Что сейчас по ту сторону?» «Точно куда лучше, чем тут», — усмехнулся я. «Хотя не факт». «Почему ты так думаешь?» — скосила она на миг на меня свой взгляд, после чего вновь отвела куда-то в сторону. «Помнишь, всем разом стало плохо?» «Угу». «Тогда что-то произошло, что-то очень важное, и нам надо понять, что именно». «Явно у нас пока нет для этого средства возможностей». Пожала она плечами. «Хочу назад. Глянь задание. Мне лень тянуться». Кивнув, я привстал и дотронулся до монолита. Тот тут же отреагировал, показал знакомую менюшку, где я выбрал сведения о текущем задании. Что порадовало, склад достроили. Это мое первое активное задание. Плюс немного эссенции в копилку. А вот второе задание. «Текущее. Название. Разведка боем». Описание. Южные территории до сих пор не обследованы, при том, что странники уже вторую неделю находятся на территории забытого королевства. Несколько экспедиционных отрядов были отправлены на неизведанные территории, но так и не вернулись. Необходимо выяснить судьбу пропавших странников, разведать территорию, разобраться с угрозой городу. Прогресс. Судьба странников выяснена. 0 из одного. Территория за полями разведана в достаточной степени. 0 из одного. Угроза городу и странникам устранена. «Один из одного. Срок выполнения задания не ограничено. Запрет на возвращение до выполнения задания. Награда за выполнение задания. Расширение безопасной территории, редкое снаряжение на выбор, пять очков пассивных навыков, три очка звездности, увеличение количества запаса склянок на две единицы на выбор. Штраф за провал, смерть». «Хреновые новости», — усмехнулся я. «Что такое?» — нахмурилась она. «Мы только устранили угрозу». Остальное еще не сделали. Назад пока нельзя. Чёрт!» Тяжело вздохнула она, после чего звездой разлеглась на полу. «Ах, ненавижу, больные уроды!» «Ну, хоть я не один такой. Тоже улёгся я на пол и прикрыл глаза. Можно и поспать, пока тут тихо. Всё равно около Монолита нас не тронут».